Ординарный профессор кафедры русского языка и словесности Императорского Московского университета Александр Тимофеевич Сиротин родился в 1851 году в семье губернского секретаря, служившего квартальным надзирателем Арбатской полицейской части, что располагалось на Большой Никитской. После рождения Саши, Тимофей Сиротин подался в присяжные поверенные при московском окружном суде и дослужился до чина надворного советника. Учился Александр в 4-й мужской гимназии на Воздвиженке. Тогда она еще занимала здание бывшего Московского дворянского института, знаменитого дома Пашкова. Окончив гимназию в числе первых воспитанников, Он поступил на историко-филологический факультет Императорского Московского университета. Со второго курса получал стипендию имени святых Кирилла и Мефодия. После окончания университета со степенью кандидата и золотой медалью по ходатайству заслуженного профессора Московского университета Павла Яковлевича Петрова был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Занимался теорией знания и исторической грамматикой русского языка под руководством академика-лингвиста Федора Ивановича Буслаева. В мае 1874 года, после защиты магистерской диссертации «Опыт истории русской словесности по Астромирову Евангелию» Сиротин был избран приват-доцентом по кафедре русского языка и словесности и начал свою преподавательскую деятельность, не входя пока в университетский штат. Одновременно Александр Тимофеевич преподает историю русского языка и древнерусскую литературу на высших женских курсах профессора Герье. В 1878 году Александр сиротин утверждается сверхштатным, экстраординарным профессором кафедры русского языка и словесности. Через три года Александр Тимофеевич издает научный труд «Очерки русской народной словесности, сказки и былины» и удостаивается большой золотой медали Императорского общества любителей российской словесности. И еще через год Александр Тимофеевич Сиротин занимает почетную должность председателя Историко-литературной комиссии Общества любителей российской словесности и защищает докторскую диссертацию по истории русской словесности. В январе 1885 года в связи с юбилеем Московского университета уже штатный экстраординарный профессор Сиротин произносит свою знаменитую речь, о содействии Императорского Московского Университета успехом отечественной словесности. Речь эта была опубликована во многих московских газетах и, конечно же, в трудах общества любителей российской словесности. О ней учитель Сиротина, академик Буслаев, заведовавший в то время в Университете кафедрой русского языка и словесности, выразился вполне однозначно. Сия речь профессора Сиротина не только прославляет университет московский, коему в достаточной мере российская словесность обязана своими успехами, но делает честь самому автору речи, коему по трудам и заслугам его уже пора сделаться ординарным профессором. Данные слова были явным намеком попечителю Московского учебного округа и Императорского Московского университета действительному статскому советнику графу Павлу Алексеевичу Капнисту, поскольку, согласно устава, от 1884 года получение должности ординарного профессора зависело не от результатов тайного голосования членов университетского совета, а от решения попечителя учебного округа. А граф Капнист почему-то с таковым решением не торопился. не подтолкнуло его назначить Сиротина ординарным профессором и получение Александром Тимофеевичем первого своего ордена святого Станислава Третьей степени. Ординарным профессором Сиротин станет лишь в 1895 году, когда графа Капниста на посту попечителя Московского округа сменит заслуженный профессор Московского университета Николай Павлович Боголепов. Николай Павлович дважды занимал пост ректора университета и хорошо знал Сиротина. Возможно, что именно поэтому в конце 1895 года он получает такие давно заслуженную и хорошо оплачиваемую должность ординарного профессора. 20 век Александр Тимофеевич встретил получением чина статского советника и болезнью жены, которая слегла, едва начался 1900 год. А в 901-м супруга умерла. Сиротин долго оплакивал утрату жены и весьма равнодушно принял известие о награждении его за многолетнюю безупречную службу на высокой государственной должности орденом святой Анны второй степени. «Эх, если бы вместо ордена мне вернули мою Катеньку!» Неслышно прошептал ординарный профессор Сиротин при торжественном вручении награды. Хотя бы на один денек. Однако его никто не услышал и подобного обмена не предложил. И профессор Сиротин остался один в пятикомнатной квартире, поскольку был бездетен. У него не было даже племянников, каковыми во множестве были обременены иные московские профессора. И потекла унылая серая жизнь, уже едва освещаемая любимой ранней работой. Перед самым Рождеством 1903 года Александр Тимофеевич абсолютно случайно купил один билет большой новогодней лотереи. Прошло Рождество. Через неделю наступил новый 1904 год. Сиротин думать забыл о лотерейном билете. И тут в одной из газет ему на глаза попалась таблица розыгрыша билетов лотереи. Ради смеха он решил проверить свой билет. И что вы думаете? На его номер выпал самый крупный выигрыш в 25 тысяч рублей. Это было целое состояние. Конечно, деньги были получены и помещены в банк, поскольку нужды в деньгах Сиротин не испытывал. Его годовое жалование ординарного профессора в 3000 рублей с различными дополнительными выплатами ему одному хватало с избытком. Конечно, в университете знали о выигрыше Александра Тимофеевича. Поздравляли его, жали руку, кто искренне радуясь такой удаче коллеги и товарища, кто с потаённой завистью и волнующим душу вопросом: почему не мне подвалила такая удача? Спрашивали, что он будет с этими деньгами делать. Сиротин отмалчивался и пожимал плечами. Дескать, еще не решил. И с подобными вопросами от него вскоре отстали. А потом в Дмитрове умерла его тетка по матери. Похоронили ее на Ильинском приходском кладбище. Александр Тимофеевич был на похоронах, обещав приехать на 9 дней. Приехал. Справил, как положено, поминки и, возвращаясь в Москву, познакомился в вагоне первого класса со странной парочкой. Ему под пятьдесят. Крепкого телосложения, седоватый. Было похоже, что за последнее время его крепко потрепала жизнь, поскольку поначалу Сиротин принял его за своего ровесника. Зовут Вершининым Рудольфом Залмановичем. Представился коммерсантом Весьма неприятный тип из породы людей, которые своего не упустят, а еще и чужое заберут. Спутница, небольшого росточка, прихорошенькая девушка лет двадцати, не более. Скромная и молчаливая. Зовут Эмилией. Что между ними общего? Наверняка она от него зависит. а он этим пользуется самым наглым образом. По приезду в Москву, когда прощались, Вершинин буквально вынудил Сиротина дать обещание встретиться с ним в нескучном саду. Но, поскольку в ближайшие дни Александр Тимофеевич был сильно занят, встречу запланировали через три дня. Возможно, Сиротин бы отказал во встрече, но этого не позволило сделать Эмилия. потому что самым большим желанием ординарного профессора Сиротина было помочь ей выпутаться из сетей, расставленных Вершининым. Когда он пришел навстречу в условленное место нескучного сада, Эмилия уже была там, и к немалой радости Сиротина одна. Девушка явно обрадовалась его приходу, хотя всем своим видом пыталась это скрыть. Эмилия была обворожительна настолько, что Александр Тимофеевич не нашелся, что сказать, и лишь молча поцеловал ее прохладные пальчики. Прошу прощения, но я пришла одна. Рудольф Залманович сильно заболел, у него страшный кашель и высокая температура. Вероятно, он подхватил инфлюенсу. Сказано это было тоном извиняющегося человека, как минимум наступившего на ногу прохожему. На что Сиротин опять деликатно промолчал. «Гулять по нескучному саду зимой не менее приятно, нежели летом или поздней весной. Плюс одно неиспоримое преимущество – зимой в саду меньше людей». «Кто были ваши родители?» Проходя мимо Андреевского ущелья, наполовину засыпанного снегом, но все равно глубокого, поинтересовался Александр Тимофеевич. Мать мою я не помню, была еще маленькой, когда она умерла. Отец занимался мелочной торговлей, однако дела шли из года в год все хуже, и год назад его хватил удар. Сбережений он не оставил, так что с тех пор... Тут Эмилия на время остановила поток лжи и украдкой глянула на профессора. Мне приходится самой заботиться о себе. А вы? Чуть помолчав, спросила она. «Вы учите студентов? Это, наверное, здорово учить людей». «Да», – честно ответил Александр Тимофеевич. «Передавать свои знания другим, вкладывать в чужие головы собственные мысли и видеть, как из мало чего соображающего юноши, по сути ребенка, формируется настоящая творческая личность». умеющая логически мыслить и понимать, что это творение рук твоих. Сиротин замолчал и воодушевленно закончил свой монолог. Это дорогого стоит. Оказалось, что Эмилия тоже едва не сделалась педагогом и учителем, о чем она и по сей день сожалеет. Ведь она училась на женских педагогических курсах, закончить которые ей не позволила смерть отца. Сообщая ему об этом, девушка поскользнулась и упала бы, если бы инстинктивно не схватилась за локоть Сиротина. Она не отняла руку и тогда, когда опасность упасть миновала. Так, гуляя под руку, они продолжили разговор, и Александр Тимофеевич все более и более проникался ответственностью за это бедное дитя, что шло рядом и доверчиво держалась за его руку. И правда, Кто еще сумеет ей помочь, кроме него? К тому же у него для этого имеются некоторые возможности. Ведь хотел же он деньги, что выиграл в лотерею, пустить на какую-либо благотворительность. А чем не благое дело помочь одинокой девушке, попавшей в лапы бесчестного человека в лице Вершинина? А потом, испросив у Эмилия разрешение, он задал вопрос про Вершинина и про то, как они с ним познакомились. Эмилия старалась говорить искренне, стала рассказывать, примешивая к правде обильную ложь. «Я была на грани нервического отчаяния и голодного обморока, имея в кармане какие-то копейки, когда вошла в дверь его конторы. Называлась она Гермес. Чем они занимались, я не знала, но днем раньше я прочитала в московском листке объявление о скором открытии нового магазина и что в этот магазин требуется управляющий. У меня, конечно, не имелось денежного обеспечения в 600 рублей, которое требовалось в качестве залоговой суммы для получения места управляющего. Однако я решилась попробовать». Эмилия, конечно, умолчала о том, что рассчитывала обольстить директора конторы Вершинина и что была отнюдь не против сделаться его любовницей. Но это было не единственное, о чем она умолчала. Незаметно наблюдая за сиротином, Эмилия убеждалась, что ее слова оказывают на него такое воздействие, на которое она и рассчитывала. Закончив свой рассказ, она с большим чувством и горькой печалью изрекла, что глубоко несчастна. Какое-то время они молчали. Александр Тимофеевич решал для себя, каким образом он мог бы помочь этой несчастной девушке сделаться независимо от вершинина и начать новую жизнь без лжи и пороков. А Эмилия прикидывала в уме, пришла ли пора рассказать простодушному профессору о салоне Софии Моррель, маркизе де Гельи, князе Ассатиане, о прочих хорошо и близко известных ей посетителях заведения капитан Шиморель. А главное, наступит ли момент поведать Сиротину об исчезновении судебного пристава Щелкунова? Конечно, в ином свете, нежели это происходило на самом деле. Думала она минуты две. Решив, что момент все же наступил, Эмилия опустила головку, и тихо промолвила. «Но это еще не всё.